Типология государств. Тип государства. Г. Теоретическое обобщение сходных основных черт и важнейших свойств различных государств конкретной исторической эпохи. Два основных подхода к типологии государства. Формационный подход является основой марксистско-ленинской типологии государства. В его основе лежит понятие формации исторического типа общества, основанного на определенном способе производства, отражающей соотношение базиса и надстройки классной сущности государства. Естественно, исторический процесс смены формации определяет социальное развитие общества. Источником такого развития являются революционные изменения в производительных силах и производственных отношениях. Информационный подход выделяет следующие типы государств ⁇ рабовладельческий, феодальный, буржуазный, социалистический, переходное государство. Цивилизованный подход по А-ТМБ учитывает не только социально-экономические условия, но и религиозные, культурные, психологические особенности жизни общества определенной цивилизации он выделяет 26 цивилизаций – египетскую, китайскую, западную, православную, арабскую, мексиканскую, иранскую и сирийскую и так далее. В настоящее время широко распространена классификация государств на тоталитарные, авторитарные, либеральные и демократические государства.